Четыре типа работы. Так как сегодня задачи в работу можно передавать сотрудникам большим количеством способов, чем когда-либо, по почте, по телефону, в разговоре в коридоре, сообщениями, через систему тикетирования, на встречах и так далее, мы хотим сделать видимыми уже существующие перед нами обязательства. Эрик убеждает Билла в том, что существует четыре типа работы, которую выполняет IT. Бизнес-проекты – это бизнес-инициативы, на которые в основном направлены проекты разработчиков. Эти проекты чаще всего контролируются проектным офисом, который руководит всеми официальными проектами в компании. Внутренние IT-проекты – эти проекты включают в себя работу над инфраструктурой и задачи IT-отдела поддержки, который может повлечь за собой бизнес-проект, а также это могут быть внутренние проекты по улучшению. например, создание новой среды, автоматический запуск. Часто эти проекты никак централизованно не направляются, и ими распоряжаются ответственные за бюджет, то есть менеджеры баз данных, менеджеры склада, управляющие систем дистрибуции. Это влечет за собой проблемы в тех случаях, когда отдел IT-поддержки становится бутылочным горлышком, так как нет возможности выяснить, сколько рабочих сил уже занято на внутренних проектах. Изменения. Этот тип работы часто генерируется из двух предыдущих и обычно отслеживается в системе тикетирования, например, Remedy для техподдержки, G.I.R.A. или Agile Planning Tool для разработчиков. Тот факт, что две системы существуют, чтобы записать работу для двух различных ветвей потока ценностей, может создавать проблемы, особенно когда требуется передача дел другому сотруднику. Между прочим, в некоторых профильных командах, которые одновременно отвечают за разработку продукта и за предоставление услуг, ведут учет всей работы в одной системе. У этого метода есть свои преимущества. Незапланированная работа или работа по восстановлению. Этот тип работы включает в себя операционные сбои и проблемы, которые часто вызваны предыдущими типами работы. Такой тип работы всегда выполняется за счет запланированных рабочих обязательств. Почему нужно визуализировать работу IT и контролировать незавершенное производство? Мой любимый и единственный график в проекте «Феникс» показывает время ожидания как функцию степени занятости ресурса на рабочем участке. Эрик использовал его, чтобы показать, почему простое 30-минутное изменение бренда заняло 3 недели. причина конечно в том что как бутылочное горлышко компании бренд постоянно занят на сто и следовательно каждый раз когда нам нужно чтобы он выполнил какую-то работу эта новая задача просто встает в очередь и не выполняется если мы не распределяем или не эскалируем ее вот что показывает график на оси x мы видим процент занятости выбранного ресурса на конкретном рабочем участке на оси y примерное время ожидания, или, точнее сказать, длину очереди. Сам график показывает, что когда уровень занятости достигает 80%, время ожидания подскакивает до небес. В книге есть отрывок, в котором Билл и его команда осознают разрушительные последствия тех обязательств, которые они приняли на себя перед проектным офисом. Я рассказываю им, что Эрик сказал мне на заводе о том, как время ожидания зависит от использования ресурса. Время ожидания – это процент занятого времени, разделенный на процент свободного. Другими словами, если ресурс загружен на 50%, то он на 50% свободен. Время ожидания равняется 50%, разделенным на 50%, то есть единицы времени. Назовем ее, например, 1 час. Итак, в среднем наше задание будет ждать в очереди 1 час, прежде чем будет взято в работу. С другой стороны, Если какой-то ресурс на 90% загружен, время ожидания равняется 90% разделенным на 10%, то есть 9 часам. Другими словами, наше задание будет ждать в очереди в 9 раз дольше, чем в том случае, когда ресурс свободен на 50%. Я заканчиваю. Итак, в случае с заданием для Феникса у нас есть 7 инстанций, в каждой из которых сотрудники заняты на 90%. В таком случае. наше задание будет ждать в очереди перед каждым из семи шагов по девять часов что шестьдесят три часа только время ожидания в очереди говорит вас с недоверием это просто невозможно патик говорит с ухмылкой а ну конечно это же лишь тридцать секунд все настроить так ведь билл и его команда осознают что их простое тридцатиминутное минутное задание на самом деле требует семи передач дел то есть команда занимающаяся серверами Команда, занимающаяся сетевыми настройками, команда, занимающаяся базами данных, команда, занимающаяся виртуализацией, и, конечно, бренд-бренд-бренд. Показывая, что все рабочие участки заняты на 90%, график также демонстрирует нам, что среднее время ожидания на каждой инстанции составит по 9 часов. И так как работа должна пройти через семь рабочих участков, общее время ожидания составит 7 раз по 9. То есть. 63 часа. Другими словами, общий процент времени, добавляющего ценность, также известный как время контакта, составлял только 0,16% от общего времени выполнения заказа, 30 минут, разделенные на 63 часа. Это означает, что 99,8% общего времени выполнения задачи работа просто сидела в очереди, ожидая, пока ею займутся. Она ждала или в системе тикетирования, или на почте. Мой соавтор Джордж Спаффорд и я первый раз увидели этот график, настолько ярко демонстрирующий деструктивную природу очередей, вызванных высокой загрузкой, когда мы оба проходили курс ИМ 526 Constraints Management в Вашингтонском государственном университете. Его читал доктор Джеймс Холт. О нем я подробнее расскажу в разделе о том, что почитать дальше. К сожалению, у меня нет именно того графика, который он нам демонстрировал. Некоторые, как и я, считают, что этот график показывает упрощенный случай закона Литтла, при котором мы имеем один рабочий центр, образцово-функционирующую очередь, то есть все задачи требуют равного времени на выполнение, отсутствие перерывов между работой и так далее. На графике время ожидания это на самом деле выражение длины очереди. Другими словами, так как время не тратится, В графике нет временных единиц, то есть минут, часов или дней. Лучшее обсуждение точности и обоснованности-необоснованности этих расчетов вы можете найти в группе на LinkedIn, посвященной проекту Феникс. Дискуссия, хотя и немного резкая иногда, с интеллектуальной точки зрения бесспорно первоклассна. Мое мнение, цель науки состоит в объяснении большого количества наблюдаемых явлений при помощи ограниченного числа принципов, а также в том, чтобы порой добиться истины путем озарений. Я считаю, что график служит своей цели, и это самый эффективный способ продемонстрировать катастрофические последствия перегруженности работников IT и ошибочности использования стандартных техник управления в сфере IT-сопровождения.